Клуб «Элегантность», Москва, улица «Малая Полянка», 9 июня, четверг, 20.09. Третья сигарета подряд. Длинная тонкая сигарета, одна из тех, которыми невозможно накуриться. Забить голову никотином и дымом, чтобы плевать на все. Тощая, словно обезжиренная супермодель сигарета. Раньше даже хватало одной такой сигареты на пару-тройку часов. А сейчас она бросала окурок в урну, делала несколько шагов по тротуару, вздыхала и вновь вытаскивала из сумочки пачку. Правильно ли я поступаю? Должна ли я так поступать? Оля, ты предал меня или нет? Как же узнать? Во что верить? Доказательств никаких нет. Только подозрительные задержки на работе и проклятая СМС. Мне было хорошо. От кого пришло сообщение? От любовницы? Скорее всего. Как он мог так поступить со мной? Чего ему не хватало? Чем он был недоволен? Что я сделала не так? Дурные мысли терзали Дашу с утра. Что бы она ни делала, с кем бы ни говорила, перед глазами постоянно вставала строчка на экране телефона. Мне было хорошо. И на душе становилось гадко, как в выгребной яме. Ей было хорошо с моим Колей. Девушка не дождалась конца рабочего дня, сбежала, сказавшись больной. Всем доехала до полянки и и вот уже полчаса топталась в 100 ярдах от клуба, не решаясь подойти к дверям. Потому что вдруг поняла или почувствовала, что находится на перепутье что запаса душевных сил хватит только на один поступок. Или принять приглашение таинственной Алиции, женщины, о которой она ничего не знала. Или отправиться домой и честно поговорить с Колей. Или... или. И совершенно непонятно, что выбрать. Хотелось прижаться к мужу. Хотелось прикоснуться к невиданной жизни. Было страшно услышать «я люблю другую». Было страшно оказаться обманутой, «Этой, склонной к розыгрышам богачкой?» «Нужна ли я Коля?» «Чего хочет от меня Алиция?» «Что делать?» Даша поняла, что окончательно расклеилась. Потянулась за очередной сигаретой, и в этот момент у тротуара плавно остановился белоснежный Бентли. В стекло задней дверцы опустилось, и девушка услышала. одолевают сомнения?» «Алиция?» «Конечно же она!» «Добрый вечер!» Пискнула девушка, бросая в урну так и не нераскуренную сигарету. «Надеюсь, что добрый», — вежливо отозвалась баронесса и улыбнулась, показывая, что ждет ответа на первый вопрос. Даша глубоко вздохнула и призналась. «Да, одолевают». «Это хорошо, что ты не бросаешься в омут с головой», — неожиданно серьезно произнесла баронесса. «Это еще одно свидетельство того, что ты...» «Тот самый человек, которого я ищу?» «Человек, который способен придумать удивительную мечту?» «Необыкновенную», — поправила девушка Алиция. «И вы ее осуществите». Дурацкий разговор, странное предложение. «Будь все в порядке с Колей, не прочитай она то проклятое СМС!» Она лишь посмеялась бы над словами баронессы, не поставила бы на карту понятное будущее. Но муж ее предал» и теперь она стоит у роскошного особняка, беседуя с владелицей Бентли о своих мечтах. «Все это странно или все это глупо?» «Я понимаю твои сомнения, Даша». «И готова подождать», — произнесла Алиция. «Не отвечай сейчас. Подари мне этот вечер. Открой дверцу и присоединись. Или не открывай. Останься во власти своих страхов». «А если я открою?» Увидишь новую страницу своей жизни. Мне было хорошо. Счастливую. Другую. Она мне понравится. Ты сможешь ее перелистнуть, если захочешь. Но никогда не забудешь. Алиция посмотрела на часы. Кстати, через 40 минут в главном зале клуба начнется выступление трега Томбы. Не хотелось бы опоздать. Трек Томба? Знаменитый пианист? Я искренне рада, что это имя тебе знакомо. Увы, ценителей классической музыки становится все меньше и меньше. Трек «Томба» дает частный концерт в клубе «Элегантность». Мировая звезда в Москве. И она, Даша, будет сидеть рядом с роялем, смотреть на гения и слушать его музыку. Сегодня вечером. Девушка поколебалась еще секунду, а затем решительно распахнула дверцу «Бентли». Магистр Иоган. Спокойно, бунцы, без чинов!» Добродушно произнес плотный рыжеволосый мужчина, благосклонно улыбаясь управляющему. Именно за это я люблю твой клуб. Искренне рад видеть вас. Как я могу пропустить концерт Трега? Магистр Ложи драконов взял бокал шампанского. Он уже здесь в гримерный, немедленно ответил конец. «Вы ведь знаете трэга, перед выступлением он должен обязательно побыть в одиночестве». «Ох уж эти артисты!» «Полностью с вами согласен. Ох уж они!» Буцзи покачал лысой головой, облизнул толстые губы и поинтересовался. «Могу я узнать, во сколько приедет ваша очаровательная супруга?» «Сегодня Мария не смогла составить мне компанию». «Какая жалость!» «Я передам, что ты спрашивал». Яган подозрительно посмотрел на любвеобильного конца. «Мое кресло у самого рояля. Рядом с солицей, надеюсь?» «Разумеется!» «Очень хорошо». И рыцарь важно прошествовал в главный зал. «Красномир! С каких это пор ты заделался меломаном? Старый плут!» Главной и единственной оценкой любого развлекательного заведения было, есть и навсегда останется мнение посетителей. Не тех, разумеется, которых нелегкая занесла в неподходящий клуб, а основных, обдуманно пришедших в знакомое место и желающих найти в нем именно то, что нужно. Или чуточку больше, тут уж как пойдет. Именно они должны на утро понять, что провели ночь или вечер не зря, и захотеть вернуться в любимое заведение еще раз, и еще, и еще. А потому главной и единственной задачей любого владельца развлекательного заведения – Был и всегда остается поиск оригинального лица, уникального предложения, отличающего его клуб или ресторан от многочисленных конкурентов. В знаменитой ящерице устраивали грандиозные шоу. Реактивная куропатка заманивала покерными столами. В трех педалях можно было сделать ставку на любое состязание, включая слоновьи гонки. А элегантность играла на элитарности. В свое время хитроумный Буцей понял, что снобизм свойственен лидерам тайного города, в той же степени, что и челом, и не прогадал. Его клуб стал самым закрытым заведением тайного города, распахивал двери лишь перед избранными, и попасть в элегантность мечтали все. — Забыла предупредить, здесь не курят, — сообщила Алиция, когда они с Дашей оказались в холле. — Нигде? — удивилась девушка. — Совсем. — Странно. «Таковы правила», — объяснила баронесса. «Так что сигареты оставь в гардеробе». «Вы серьезно? «Чтобы не возникло желания потянуться за ними». Алиция кивнула официанту. «И съешь это маленькое пирожное. Оно полностью поглотит запах табака». Даша вздохнула, но спорить не стала. Послушно съела малюсенькое безе с ягодным ароматом и лишь после этого поинтересовалась. «Но почему так строго?» «Таковы правила?» — повторила Алиция. «Владельцы следят за здоровьем гостей?» «Можно сказать и так». «О чем еще вы забыли меня предупредить?» «Всего и не упомнишь», — рассмеялась баронесса. «Правила будут всплывать постепенно, но ты не волнуйся. К новичкам здесь относятся с пониманием». «Еще бы!» «Конечно же с пониманием. Еще с каким пониманием?» Даша давно поняла, что оказалось в заведении для избранных: отдельно стоящий, идеально отреставрированный особняк, дорогущая машина на небольшой парковке, концерт Трего «Томбы» — все говорило о том, что элегантность посещали исключительно важные персоны. Внутренняя отделка соответствовала: шелк и деревянные панели на стенах, бархатные гордины, антикварная мебель, картины фламандских мастеров, персидские ковры. На какое-то мгновение девушке показалось, что она находится на съемочной площадке исторического фильма. И даже современные костюмы гостей не мешали ощущению. Держались завсегдатые элегантности с достоинством прирожденных аристократов. «Алиция, как же я рад тебя видеть!» Здоровенный рыжеволосый мужчина лет 50 на вид подошел сразу же, едва баронесса и Даша оказались в главном зале. В какое-то мгновение девушке показалось, что заровяк полезет к Алиции с поцелуями. Но воспитанность взяла верх. Губы Рыжеволосова коснулись лишь протянутой руки баронессы. «Я скучал!» «Я ненадолго, Иоган, извиняющимся тоном произнесла Алиция. «Послушать концерт?» «Трек гостил в моем замке в феврале, но ты прав». «Я не устаю наслаждаться его мастерством!» «Трек Томба гостил в ее замке?» «Боже, насколько я здесь чужая!» Даша искренне надеялась, что переживания не отразятся на ее лице. «Что за прелестное дитя с тобой?» «Позволь представить, Даша, моя воспитанница». «Очень приятно, Даша. Меня зовут Иаган. Здоровяк ответил легкий поклон. «Просто Иаган. «Он женат». «Алиция, я как раз собирался рассказать Даше обо всех своих детях». «Я не расслышал, надолго ли ты в Москве?» Рыжий Иоганн смотрел на Алицию и видел только Алицию. «А ведь я не менее привлекательна. Неужели все они понимают, что я чужая?» Даша улыбалась все то время, что здоровяк обхаживал баронессу. Натянуто улыбалась. А когда Яган ненадолго отлучился, тихонько поинтересовалась. Воспитаница. «А как я должна была тебя представить?» Так же негромко спросила баронесса. Э, действительно, не подругой же. Понимаю, звучит несколько старомодно, но в этом обществе чтут традиции. Господа, провозгласил выкатившийся на середину зала буцей. Давайте поприветствуем нашего друга, Трега Томбу.